Бонус. Варвара. Грустно, печально и тоскливо стало в последние дни. Я, как образцово-показательная ведьма, помогала семейству Верховных к подготовке к свадьбе. А сама страдала. Не потому, что мне лень, нет же. Сама вызвалась. А просто так все мило. Вампир стал душкой. Его совершенно невозможно было узнать. Улыбается. Глаза блестят гордостью за жену. Пугается шума, правда. Но с гордо поднятой головой следует везде за Региной, даже если чувствует себя при этом ужасно. А сегодня, в этот прекрасный субботний день, они просто уехали в свое семейное гнездышко. Подруги Регины разбрелись по территории отеля со своими будущими мужьями. Это я как ведьма заявляю. Осталась я да Степан, который времени зря не терял и в любую свободную минуту спал. Вот же жизнь у человека, аж завидно. Походив по комнате, я подошла к окну своего номера и внимательно стала рассматривать территорию парка, которая была видна, да кусочек моря. Почему-то сразу же нахлынули воспоминания прекрасного вечера, где я была в шикарном, облегающем черном платье, в туфлях на каблуке, с распущенными волосами. И он, мужчина моей мечты. Он был так близко, что я потеряла голову, не успела его запомнить, рассмотреть получше, разузнать, откуда он. как долго пробудет в отеле. Я, честное слово, после того памятного вечера обошла весь номерной фонд. Взяла списки людей, которые выехали рано утром. Узнала, кто приезжал из города исключительно на мероприятие. Но там людей-то сколько. Да и потом, я сама должна искать этого человека. Почему он меня не ищет, а? На душе снова стало противно и гадко. Как будто попробовала просроченное зелье. Аж сплюнуть себе под ноги захотелось. Вот только делать этого не стало. Отель моего друга не виноват в том, что одна ведьма, кажется, впервые в жизни растерялась. И что самое интересное, сколько бы я карт не раскладывала, везде получалась сущая ерунда. Оторвавшись от созерцания, осмотрела свои хоромы и стала собирать сумку. У меня сегодня тоже выходной. На мой взгляд, провести его нужно с пользой. Для начала поеду в город, поброжу по магазинам, а вечером домой поеду. Искупаюсь в море, полежу на песочке. Собственно, ничто не могло помешать моим планам. Собралась быстро. Закинула на плечо рюкзачок и поспешила на улицу. От предложенной машины отказалась. Даже пришлось настойчиво отбиваться. Видите ли, Верховный мне личный транспорт выделил. С водителем. Приятно, конечно, что ценит и заботится. Но сегодня я сама по себе. Улицы города были буквально переполнены людьми. Я с опаской смотрела по сторонам и сторонилась самых активных жителей нашего города. Это те, которые тащат с собой все семейство в магазин. По пути слушают умную лекцию, еще и мужу мозг выносят. Страшные женщины. От таких нужно держаться как можно дальше. Они и в горящую избу войдут и выйдут. Хочешь на коне, хочешь без коня. Быстренько перебежала дорогу и снова отправилась дальше, по своим очень важным делам. Правда, почти у самого торгового центра, куда и шел мой путь, остановилась. Кто-то настойчиво пытался дозвониться до меня, а я и не слышала. И кому так не имется? Верховному? У него же выходной. Да, опасливо подняла трубку, потому что с него станется вызвать меня куда-нибудь. Жена у него тот еще самоцвет, умеющий искать приключения там, где их никогда не было. Постоянно падает, спотыкается, сносит вазы с цветами и живет, хочу сказать, счастливо. А вот Костя каждый раз бледнеет и чуть ли не в панику впадает. Сейчас-то, надеюсь, ничего серьезного не произошло? — Помощь нужна, — проговорил Верховный привычным сухим тоном. А у меня внутри как-то все подобралось. — Какая? — тихо спросила, потому что неожиданно воздуха стало не хватать. — Адрес тебе скину, — между тем четко произнес мужчина. — Поедешь по нему, скажешь, что от меня. Вот такой ответ был мне дан. Совершенно непонятный. Странный. Я даже отказаться не успела, как мужчина сбросил вызов, а через пару минут мне приходит сообщение с адресом больницы. Срываюсь на бег до такси, которое стоит вдоль обочины. Довезете, уточняю, садитесь. А дальше по дороге, мимо оживленных улиц, по зеленым светофорам, куда-то вглубь города. Шум в ушах подозрительно сильный, так что стараюсь выровнять дыхание и сосредоточиться. Мне не очень понятно. Зачем было Верховному отправлять меня в больницу? Но там явно что-то важное. По пустякам он бы меня не отрывал, да и сам бы не тратил время, отведенное на любимую девушку. Через двадцать минут я стою на крылечке приемного покоя и не смело захожу туда, где пахнет лекарствами, хлоркой и людской безнадегой. Противное место для меня крайне неприятное, но такое нужное в наше время. Тихонько подхожу к женщине, что сидит за стойкой регистрации, и твердо произношу, что меня сюда прислал Верховный Константин Вениаминович. Она подскакивает на ноги моментально, благодарит за то, что приехала, и сразу же начинает звонить кому-то. Самое интересное, что при разговоре девушка размахивает руками, при этом смотрит на меня так, как будто я их единственное спасение. Но когда вокруг меня собираются в большом количестве люди в белых халатах и помогают мне одеться подобным образом, Понимаю, что вопрос серьезный. Внимательно слушаю про аварию, которая случилась относительно недавно. В машине, которая ехала куда-то за город, пострадал мужчина с женщиной. Ребенок. Малышка уже давно в себя пришла, чувствует себя хорошо, как и ее мама. А вот пациент... Главврач опускает взгляд, признавая свое поражение. Рано только он на себе крест поставил. Стольких людей спас. За такой памятник ставить данным людям надо. Посмотрю, киваю, внимательно рассматривая мужчину, который выглядит уставшим. Травок ему своих привезу, все отделения ими отпою. Будут бегать у меня только так. Верховный нам коротко рассказал о ваших нетрадиционных методах лечения. Откашлившись, проговорил врач, пока мы поднимались. Родные пострадавшего просили о помощи. Я киваю без особой обиды, потому что знаю, что в нас давно уже никто не верит. Ведьм я имею в виду. В нашу силу и доброту так тем более. Но когда меня заводят в чистую, даже, скажу, стерильную палату к больному, я на какое-то мгновение замираю и прикрываю глаза. Это он. Тот самый мужчина, с которым я так здорово отдохнула на маскараде. Его даже покалеченную ауру я узнала сразу же. И что самое неприятное, у него имеется жена и ребенок. Вот такая ты, Варвара, удивительно везучая женщина. Первой потребностью, которую испытываю, желание уйти прямо сейчас. Но с большим упрямством подхожу ближе и коротко слушаю о том, какие манипуляции были проведены со стороны медицинского персонала. Работа врачей блестящая, тонкая и очень сложная. Казалось, они сделали все, чтобы привести этого человека в себя. Но что-то пошло не так. И я даже знаю, что именно. «Мне нужно будет отлучиться на пару часов», — говорю, смотря в окно. — К закату буду. Мне потребуется некоторое время, чтобы вам помочь. — Хорошо, — коротко отвечает врач и отходит в сторону, позволяя мне выйти из палаты. — Почти сразу же мне на пути попадается бледная, с впавшими щеками женщина. Могу поспорить, что она некогда была красивой, но болезнь значительно потрепала ее. Забрала былые силы, яркость кожи и губ. — Вы, — запинается она, — нам поможете? Она смотрит так пристально и внимательно, столько надежды вкладывает в этот взгляд. «Я-то исправлю», — говорю и чувствую, как за моей спиной останавливается тот самый врач. «Только вот этого», — обвожу руками коридоры палаты, — «можно было избежать». «Как?» — большие глаза собеседницы становятся еще шире. «Да просто», — пожимаю плечами, — «не надо было человека к себе привязывать, да по колдуньям ездить». Она отшатывается от меня резко, как будто я открыла большую тайну только что. Даже на какой-то момент кажется, что бледнеет еще сильнее. Сама беду на себя нагнала, так еще и ребенок пострадал. Запомни, если человек не любит, его ничем удержать не выйдет. А если любит, он сам останется. Я быстро поворачиваюсь, еще раз киваю на прощание доктору и спешу по коридору в сторону лестницы. За спиной раздаются судорожные рыдания. Да только не меня, ни кого-то другого они даже не берут за душу. Скорее пугают своей ненормальностью и дикостью. На крыльцо больницы я буквально вываливаюсь. Хватаю воздух раскрытым ртом и вздрагиваю, когда рядом появляется человек. Надо же, люди Верховного меня и тут нашли. Или же сам Константин Вениаминович постарался. Мне протягивают бутылочку с водой, которую благодарно принимаю и даже иду в предоставленную отелем машину. И только когда сажусь на заднее сиденье и прошу отвезти меня в мой домик на берегу моря, звоню вампиру. «Ты знал!» – восклицаю слишком громко, но водитель на меня даже не смотрит. А «О чем?» – я представляю, как хмурится Верховный и выдыхаю. «О том, что пациент этой больницы будет именно тем мужчиной, с которым я провела чудесный вечер на карнавале. На этот раз говорю тихо». «Ты мне так и не смогла его описать!» – с нескрываемым весельем произносит мужчина. Но довольно быстро его настроение становится не очень уж и радостным. «Подожди, так у него же семья!» «В том-то и дело!» С грустью произношу и смотрю в окно. «Надо же, а мы уже из города выехали. Радость-то какая!» «Если тебе сложно находиться рядом с ним, то можешь...» «Нет-нет!» — поспешно прерываю вампира. «Я придерживаюсь мысли, что встречи с людьми бывают не просто так». «Я на связи!» — строго проговорил друг и отключил звонок. Что это значит? Да при любой проблеме я могу только позвонить, а он уже будет где-то рядом. Именно этим я всегда и дорожила. Доверием. Возможностью положиться на Константина. Оборотень тогда мне предлагал деньги, чтобы я помогла ему. Но дружба, она не продается. Тем более та, что за многие долгие-долгие годы сложилась между ведьмой и вампиром. Да, несносным, вредным, противным, прямолинейным, но очень ответственным. Когда машина остановилась недалеко от дома, я предложила водителю зайти на чашку чая, потому что сама буду собирать все нужные мне снадобья. Парень отказался, но заверил, что будет ждать столько, сколько надо. Более, не теряя драгоценного времени, я быстро вышла. Впереди у меня будут два насыщенных часа, когда я должна буду приготовить сильнодействующую мазь, расфасовать травы и собрать травяной набор для работников больницы. Я на ноги всех поставлю. От меня еще никто не уходил с плохим самочувствием. Верховный не считается. Он до недавнего времени вообще не знал, что такое улыбка. Всегда был хмур, как черная свинцовая туча перед грозой. Отведенное мною время закончилось как-то слишком быстро. Но я успела все, и даже чуточку больше. Сегодняшнюю ночь я должна буду провести в больнице. Мне необходимо будет проследить за тем, как действуют мазь и отвары, снять нанесенную годами привязку, расплести чужое колдовство. Сил мне на это понадобится много. Но я готова. Итак, свечи положила, ножницы взяла, настои, травы, эликсир для себя, мази, бинты возьму в больнице, водичку себе захватила. Вот, пожалуй, и все. Сумка вышла внушительная. Я ее только до калитки и донесла. Дальше подоспел мой безымянный помощник, который с легкостью все отнес в машину, да и мне помог сесть. До больницы я добралась только к вечеру. Солнышко начало медленно скатываться к горизонту, а главврач уже стоял на крыльце и ждал меня. Увидев дорогую машину, нахмурился. А уж когда из транспортного средства вышел водитель и помог мне донести сумку, совсем стал хмур и невесел. — Варвара Валерьевна, — проговорил парень, — Константин Вениаминович просил передать, что машина всю ночь будет дежурить у больницы. — Спасибо, — усмехнулась я и обратилась к главврачу. — Поспешим. Времени у меня не так много. За ночь нужно успеть. Когда прошли пост и поднялись на нужный этаж, заглянула в сестринскую и достала из сумки, которую нес мужчина, баночки с разным чаем и даже заварочный чайник. — Девочки, — проговорила, когда увидела младший персонал. — Чай вам принесла. Это для бодрости и сил. Это для иммунитета. Заварить сейчас и пить. Хорошо. Девушки засуетились, а я закрыла за собой дверь. «И вам, Филипп Борисович, тоже не помешает?» «Учту», – сухо произнес мужчина, явно желая соскочить. «Вот уж не выйдет. Внушением я заниматься умею». В палате, куда меня снова проводили, ничего за мое отсутствие не изменилось. Зато я быстро стала раскладывать вещи на подоконнике и раздавать ценные указания. Мне довольно быстро принесли все, что нужно. Помогли мазью обработать раны и синяки. Мелкие царапины. Судя по лицу врача, он совершенно в меня не верил. Вот же. Да я докажу, что лучше. «Идите чай пить», настоятельно произнесла я. «Через два часа зайдете и сядете в углу». Он только покорно кивнул и вышел, плотно закрыв за собой дверь. Тяжело вздохнув, открыла окно, поставила подсвечники рядом и зажгла свечи. С улицы шел прохладный воздух, вся палата моментально пропахла травами. а я заняла рядом с больным стул, уселась поудобнее, закрыла глаза и достала колоду карт. Ночь обещает быть долгой. Филипп, выйдя из палаты, тихо прикрыл за собой дверь и привалился спиной к ней. Я устал. Эти две недели не только были сложными физически, но и морально. Из соседней палаты вышла женщина, которая и подпортила мне всю жизнь. Обезумевшая после аварии пациентка вещала, что поможет нам вылечить ее мужа только ведьма. Я же гнал ее в шею, просил не мешать работать, пока не понял, что это ненормальное тянет вниз не только меня, но и каждого работающего здесь человека. Я сдался. Позвонил единственному человеку, который, по моему мнению, мог помочь и не мог отказать. Верховный Константин Вениаминович уже многие годы помогает нашей клинике. Что и говорить, но это именно он посодействовал тому, чтобы я подрабатывал еще и в частной клинике, собирал репутацию, больше учился и многое узнавал. Когда я высказал ему свою бредовую мысль, он не смутился и не рассмеялся, а лишь попросил набраться терпения, потому что найдет мне отличного специалиста, который на ноги всех поставит. А всех и не надо. И вот сегодня я познакомился с Варварой Валерьевной, которая смотрела на меня так же настороженно, как и я на нее. Но ну, не мог я поверить, что эта женщина, очень красивая, очень ухоженная, чем-то может нам помочь. Поэтому и встречал ее скептически, когда увидел полную сумку с чем-то мне неизвестным. Буквально недавно мы обмазали с ног до головы пациента пахучей зеленой мазью. Но уйти домой мне не дали. Сказали заявиться позже. Да, с другой стороны, сам бы не ушел, когда в отделении находится посторонний человек. «Ну что там?» зашептала женщина. Сказали не мешать. И, что странно, этих слов хватило, чтобы загнать пациентку обратно в палату. Так почему же до этого женщина постоянно орала? В Сестринскую я пошел лишь для того, чтобы разобраться, что именно пьют на данный момент девочки. Но стоило открыть дверь, как мне в руки попала чашка с ароматным чаем. Что тут, лесные ягоды, мята? Запах приятный. Отпил, а потом не заметил, как чашка опустела. Удивительные вещи. Но все, кто был в смене, Как-то разом пришли в себя, стали более активными, улыбаться начали. Да и у меня какая-то легкость в теле появилась. Паника пропала, тяжесть в груди. На всякий случай закрепил полученный результат еще одной чашкой и пошел в свой кабинет. В следующие два часа я заполнял карты больных, менял план лечения, если это было необходимо, и думал о многом, периодически смотря на циферблат часов. Ровно через два часа я уже тихонько заходил в палату, где на стуле с ровной спиной сидела Варвара. Казалось, она меня даже не заметила. Смотрела в одну точку и раскладывала карты в какой-то только ей одной понятной последовательности. Сел, как и было велено, у стены. Расслабился и не заметил, как задремал. «Собака сутулая!» От этого ругательства я и проснулся. «Ну, ведьма старая, держись, я из тебя душу вытрясу!» Варвара носилась по комнате, собирая свои вещи. Да так у нее это быстро получалось, что и сам поднялся со своего места. «Надо же! Уже утро!» «Что случилось?» — уточнил, не понимая сути паники. «Да что порчу наводила, решила со мной потягаться!» «Не выйдет!» — подняла палец вверх женщина и схватила сумку. «Я с вами!» — не знаю для чего, но предложил свою помощь. «Сдайте смену и переоденьтесь!» — велела она, выходя из палаты. И если я думал, что женщина поспешит к выходу, то сильно ошибался. Она нависла над вышедшей из соседней палаты пациентки и стала у нее требовать адрес той, к которой были обращения по привороту. Я тоже остановился послушать, но меня буквально прогнали короткой фразой. Время! Переодевался я быстро, оставляя старшую медсестру на посту до моего возвращения, а Варвару нагнал почти у лестницы. Отобрав у женщины сумку, стал быстро спускаться вслед за ней. а у входа в больницу уже стояла черная машина. — На окружную, — велела женщина, — стоило нам только разместиться. — Там в конце района улица есть. Еще колодцы стоят. — Понял, — произнес водитель и резко вырулил на дорогу, что даже вцепиться в ручку пришлось. Автомобиль ехал по улицам города на допустимой скорости, но намного быстрее общего потока. В какой-то момент мы резко свернули, промчались по безлюдным дворам и оказались в довольно примечательном месте. В этом районе жили в основном пожилые люди. Дома тут были старые и уже ветхие, а вон те так вообще скоро будут сносить, чтобы делать современный и благоустроенный район. Поговаривают, будут и садик ставить, и школу, даже поликлинику. Но я не знал, что кроме этих пятиэтажных строений имеется еще и полуразрушенный частный сектор. А нам нужно было именно туда. — Всем быть в машине! — предупредила Варвара и почему-то посмотрела на меня. Но как только она вышла, водитель заблокировал дверь и тоже посмотрел на меня через зеркало заднего вида. «Верховный скоро с женой подъедет», — проговорил он. «Нам велено ждать». «А если что-то случится?» — воскликнул я. «С кем?» — не понял парень. «С Варварой Валерьевной. Да что ж он никак не поймет». Но водитель лишь обернулся через плечо и твердо произнес. «Вот с кем-с кем, а с ней точно ничего не будет». И я в этом был не уверен. но выбора другого мне не дали. Варвара. Этот домик даже смотрелся лучше других. Ты посмотри, как устроилась змея подколодная. Но ну, я тебе сейчас устрою. Засучив рукава, я уверенно толкнула калитку, которая от неожиданности издала противный скрипящий звук. Ты не сможешь войти. На порог дома вышла женщина, намного старше меня, но выглядевшая при этом очень прилично. Ну, еще бы. Столько сил вытянуть из человека и себе любимой присвоить. Если бы не я, она бы еще годков десять скинула. «Да кто меня остановит?» — усмехнулась. «Моя защита!» Высокомерно вздернутый подбородок был мною проигнорирован, потому что я не только вошла, но и дошла до ведьмы, которая на меня смотрела с открытым ртом и не верила своим глазам. «Но как? Но почему?» «Потому что!» — мое заклинание быстро ведьму обездвижило. «А дальше дело техники». Механически разложила карты, потом снова прочитала заклинание и увидела, как моя любимая и некогда полезная колода вспыхнула на глазах. Да, это был тот действенный способ, который только и имелся у меня. Жалко, но деваться было некуда. Через пару мгновений я скорее почувствовала, чем поняла, что стала не одна, а с мощной поддержкой со стороны Читы Верховных. «Успели», — уточнил Константин. «В самый раз». Ведьма силой лишилась быстро. Снова стала дряблой старухой, которая доживет свой век в этих стенах. Я же со слезами на глазах отвернулась от нее, сожалея только об одном. «Не печалься», — попросил Верховный. «Найдем тебе другие карты». «Эти были древние, сильные». «А эти?» Регина протянула мне черную колоду отменных карт. «Ты где ее взяла?» — удивилась. «Да так», — пожала она плечами. «Нашла». Где и при каких обстоятельствах даже спрашивать не стала. Уж больно радостный момент был для меня. Надо же, одно отдала, а взамен получила даже больше. Главврач, который вышел из машины, как только мы подошли, внимательно на меня посмотрел. «Все хорошо?» – уточнил мужчина. «Все замечательно», – лукаво произнесла я и добавила. «Филипп Борисович, а не хотите ли вы меня на свидание пригласить?» «Хочу». Мужчина, если и поразился моей наглости, то виду не подал. В какое время вам удобно? Любое. Перекинула косу вперед и стала рассматривать задумчивого врача. Тогда сегодня вечером. Прекрасно. Запишите мой номер телефона. Да-да. Надо вот так и действовать. Быстро, с толком и расстановкой. Регина только рот открыла, наблюдая за мной. А я ей подмигнула. Это Верховный долго не мог понять, кто его суженая. А я своего увидела сразу. Тот больной был лишь связующим звеном, небольшой тропкой на пути к встрече с этим человеком. Так что беру инициативу в свои руки. Я тоже хочу счастливую семью.